Так часто бывает в жизни. Пути друзей расходятся. То мы опережаем их, то они делают рывок вперед. А иногда мы одновременно выжимаем пятую скорость и летим в противоположные стороны. Вдруг оказываемся в разных городах, в разных часовых поясах, среди других людей, с которыми нам интересно, потому что мы начинаем делать с ними общее дело. Постепенно эти люди становятся нашими новыми друзьями. Некоторые умеют развеселить нас, вытащить из депрессивной пропасти, некоторые способны в любую минуту примчаться на помощь, а некоторые, с виду не такие отзывчивые, тихо отдают нам свою жизнь, всегда занимая второе место в созданной нами реальности. Первое января – хороший повод для звонков старым знакомым. Я набрала номер телефона квартиры родителей Фила в Твери, поздравила их с праздником, спросила про сына и выслушала довольно сухой ответ. В настоящее время Фил находится в Лондоне. Он выиграл какой-то студенческий конкурс, получил грант и до весны будет стажироваться в Англии. если я настаиваю, они могут дать мне номер его мобильного. Но если у меня нет ничего срочного, то лучше бы мне воздержаться от звонков, входящие у Фила платные. Вот так. Нечего рассчитывать на приветливость. Сама виновата. Я вежливо поблагодарила их, записала номер Филова мобильника и отправила ему короткую смс. -ку. «Поздравляю». «Прогуляйся за меня по Эбби-Роуд. Кинь эсэмэской свой имейл. Спишемся. Твоя подруга — народная артистка». Фил не ответил. Коварный мейнмен был, как всегда, прав. Славка работал корпоративы по необъятной стране. И до 15 января график его выступлений был плотнее стен в египетской пирамиде. Тут даже нечего было выдумывать. Никакой авантюризм и преданная любовь стюардесс всех авиалиний не смогла бы вырвать его из этих жерновов ни на день. Вот так. Старый друг и новый возлюбленный не могли составить мне компанию в самом счастливом предприятии моей прекрасной молодой жизни. Я пораздумывала минуты три и позвонила Анке. А что? Она сама предлагала дружить. Меня они медленно пригласили в старинный московский дом. И вечером всенародного похмелья я стояла у подъезда под массивным эркером, нажимая на домофоне цифры 1 и 5. «Лягушки. Разновидность зелени» — раздалось из домофона. «Ну?» — «Что «ну?» — растерялась я. «Отзыв. Пароль прозвучал. Говори отзыв». «Я не знаю. Это я, белка». «Ладно! Отзыв жиши, бродяжка! Валивайся!» Приветственно прогудел домофон, раздался тонкий писк, и дверь вздрогнула. Я в припрыжку, как в детстве, взбежала по ступенькам на третий этаж и бросилась обнимать Анку, которая гостеприимно распахнула дверь. Я даже не предполагала, что так соскучилась, пока не увидела ее». «А чего вы не в клубе тусуете?» — с порога удивилась я. «Нет желания оплачивать бесчеловечную аренду московской недвижимости», — отпарировала Анка. «Платить за алкоголь и закуску в десять раз больше того, что они стоят. Ради чего?» «Ради того, что квадратный метр арендуемой площади в этом городе-офисе стоит столько, сколько стоит». «И вообще клубы не актуально. Там больше нет веселья. Они давно превратились в тупые деньговыжималки для промоутеров. Хоум-пати рулят. Ух!» «Какие вы модные. Я от всех слышу про хоум-пати. Даже не вздумай проходить дальше прихожей, пока не расскажешь о своих подвигах. Анка преградила мне путь». В нашу последнюю встречу я тут со всеми забилась, что ты настоящая героиня. На кону самое ценное — репутация ведьмы. Теперь будем отвечать вместе. Ой, а где твой выдающийся аксессуар? Она провела пальцем по моей шее, на которой давно уже не осталось следа двух инфернальных царапин. Да-да, девушка. Я тоже видел у вас такие колдовские отметины. В прихожую выглянул Никита в японской шапочке, украшенной елочным шариком, схватил меня за руки и прямо в обуви втащил в гостиную. Посмотрите, как она изменилась! Уже не девочка, но серьезный деятель отечественного шоу-биза. И взгляд такой таинственный, с поволокой. «Вы, случайно, не родственница Чайлд Горольда? «Какой нафиг Чайлд? Мне уже двадцать, я давно взрослая». Их выходки по-прежнему смущали меня. «Чудесно! Ваш возраст вовсе не отменяет обязательный повседневный героизм и ежеминутную готовность к подвигу». «Не поверишь!» В двадцать лет люди все еще способны на это. Так мы ждем увлекательного рассказа о подвигах. Подвиги, подвиги! Гостиная моментально заполнилась нетрезвыми потомками литературных героев, разгоряченными праздником, предвкушением, своими фантазиями, планами, планами, дурными, отчаянными... Они обнимали меня, целовали, хлопали по спине. Здесь были все — Илона, Лютый, Сандро, Никита, Анка. Они показались мне такими великими в парах алкоголя и найденного смысла собственных жизней. А где миг, — удивилась я отсутствию великого грабителя. «Предал родину, отступник», — проворчал великий скептик Лютый.